7.4. Юды, самовилы или вилы в преданиях о Калиде и судьи вилы в византийской истории XII века. В песнях о Калиде и других народных преданиях, тоже, кстати, считаемых языческими, действуют некие загадочные существа вилы или юды, самовилы. На их счет высказывалось много разных предположений. В дисках есть фантастические существа из народных верований, какие-то русалки и тому подобное. В песнях болгар помаков иода самовила выступают как ангелы добрые или злые. Например, Мора Юда самовила ангел смерти, то есть морящий ангело словом мор смерть. А теперь вспомним, что в византийской истории XII века неоднократно упоминаются «судьи вилла» или «вилла судьи», смотря, например, историю Никиты Ханиата. Но «юды виллы» или «юды самовиллы» можно перевести как «судья вилла», поскольку «юда» — «юдекс» по-латински означает «судья». Таким образом, мы получаем ответ на вопрос, кто такие якобы таинственные языческие виллы или самовиллы, населяющие народные предания. Оказывается, это чиновники эпохи Андроника Христа, исполнительная власть того времени, судьи. Именно так они и представлены в песнях болгар помаков юды-самовилы выполняют указания Всевышнего, говорят людям, как поступать, помогают им или, наоборот, наказывают.